«Какой пистолет?» «Я про него ничего знать не хочу», — замотал головой Мишка. «И не рассказывай. Я все равно не слушаю. Вот сейчас менты приедут, и болтай сколько хочешь. Заткнись», — возвысил я голос, «и объясни, что ты имеешь в виду». «В каком смысле?» — насторожился он. «В смысле пистолета. Что за глупость такая?» «Почему глупость? Из чего -то ты?» Шарахнула его, верно? Ну, не пистолет, так револьвер. Я же не баллистическая экспертиза. Ты что, хочешь сказать? Я в него стреляла. Наконец, дошло до меня. А по-твоему, он сам застрелился? Начал терять терпение Мишка. Я ударила его лампой, чувствуя, что сию минуту могу упасть в обморок, заявила я. Серьезно? нехидно скривился мой новоявленный родственник. Тогда он в самом деле сам застрелился, спрятал оружие, потом лег и умер. Занятно, но ментам это вряд ли понравится. чего ты взял, что его застрелили? Балансируя на грани здравого смысла, продолжала я выспрашивать Мишку. Ну, он опустился рядом со мной, распахнул пиджак на груди Юрия Палча и ткнул ему пальцем в грудь. «Видишь?» Я уставилась на палец, затем перевела взгляд на грудь и в самом деле увидела на рубашке две дырочки. Прямо в сердце. С чувством удовлетворения заметил Мишка. «Если я ничего не путаю, стреляли дважды. Но, конечно, тебе лучше знать». «Вот что...» Придя в себя и поднимаясь с пола, заявила я. Я ударила его лампой. Видишь, ссадина на лбу. Он упал, и я рядом, потому что очень испугалась, а когда очнулась, выскочила на улицу. Потом немного успокоилась и вернулась, чтобы вызвать скорую, а здесь ты стоишь над трупом и нагло врешь, что я его застрелила. «Кто же его, по-твоему, застрелил?» — нахмурился Мишка. «Откуда мне знать?» — ответила я и потянулась к телефону, но родственник перехватил мою руку. «Подожди, дорогая, ты на что намекаешь? Хочешь свой труп на меня повесить? Ну, матрешка, ну!» Он выдал нечто замысловатое, но основную идею я уловила. «Я вызываю милицию. Пусть они разбираются. Нет, подожди!» «О, черт!» — вдруг рявкнул он и кинулся из комнаты. Бегом поднялся наверх по лестнице и яростно затопал над моей головой. Вернулся минут через десять. Физиономия его за это время претерпела кое-какие изменения именно. Приобрела мраморную блезность и нездоровый блеск в глазах. «Твою мать!» — заорал он, как только влетел в комнату и стал приближаться. Особого ума не требовалось, чтобы сообразить, с какой целью. Я торопливо набрала ноль-два. «Эй, матрешка!» Вытянув вперед руки, проворковал он и тут же сорвался на крик. «Брось трубку, дура! Тебе же хуже будет!» Мотнул головой, а потом даже улыбнулся. «Оленька, не стоит торопиться. Давай все обсудим!» «Давай!» Подумав, согласилась я. Ты ударила его лампой, так? Так. Он упал. И что дальше? Дальше я тоже упала. Лишилась чувств? Да. У него кровь была на лбу, и я испугалась. Ага. Упала и чего? Лампа погасла. Ведь я его лампой. Это я слышал. Дальше. Дальше. очнулась темно. Зажгла свет, он лежит, я стала его трясти. — То есть ты была рядом с ним? — Конечно. — И он был жив? — С чего бы ему умереть? Ведь я только ударила его лампой, и то не сильно. — Но, парень-то, отключился, — пробормотал Мишка. — Отключился, — согласилась я. — Когда ты очнулась и начала его трясти, кровь на полу видела? — Да, вокруг головы. — А здесь... Он ткнул пальцем на ковер. «Я не знаю!» — заревела я. «Я на голову смотрела!» И тут отчетливо вспомнила, как пыталась нащупать пульс и старалась определить,